Да вы я вижу, из моего гроба хотите арбуз сделать, скрикнул старик и добавил, обращаясь к старушке. Приходи через неделю, я тебе дам окончательный ответ. А не будет поздно, спросила старушка, видимо, преодолевая свою деликатность. Хотя я тебя не тороплю. Не будет, уверенно сказал старик и пыхнул трубкой. С тем старушкой ушла. К вечеру она возвратилась домой. Войдя на кухню, она увидела совершенно неожиданное зрелище. Ее насмешник-внук с перевязанной ногой и на костылях стоял посреди кухни. «Что с тобой?» — встрепенулась старушка. Оказывается, ее внук, когда она ушла к умирающему старику, залез на дерево позбивать грецкие орехи. Неосторожно вступил на усохшую ветку, она под ним хряснула, и он, слетев с дерева, сильно вывернул ногу. С «Костыли заняты», — сказал внук. «Придется деду с месяц подождать». Старушка любила своего старика, но ну и насмешника внука очень любила. И она решила, что внуку костыли сейчас, пожалуй, нужнее. «Один месяц можно подождать», — решила она. «По дороге в рай погода не портится». Да и старик, которого она навещала, По ее наблюдениям, мог еще продержаться один месяц, а то и побольше. Вон как трубкой пыхает. Но что всего удивительнее, Больше старик ее не являлся во сне с просьбой прислать ему костыли. Вообще не являлся. Скрылся куда-то. Видно, ждет, чтобы у внука нога поправилась, Умилялась старушка по утрам, вспоминая свои сны. Но вот внук бросил костыли, А старик больше бы ее сны не являлся. «Видно, сам доковылял до рая, может быть, цепляясь за придорожные кусты, — решила старушка, окончательно успокаиваясь. А тот умиравший старик после ее посещения стал с необыкновенным и даже неприличным для старика проворством выздоравливать. Очень уж ему не хотелось брать в гроб чужие костыли. Обидно ему было». Ни разу в жизни не хромал, а в роб ложится с костылями. Он и сейчас жив, хотя с тех пор прошло пять лет. Пасет себе своих коз в лесу, время от времени подрубая им ореховый молодняк, при этом даже не вынимая трубки изо рта. Тюк-топором, пых-трубкой, тюк-топором, пых-трубкой, тюк-топором, пых-трубкой. Смотрит дьявол издали на него и скрежещет зубами. Взорвал бы этот мир, но ведь проклятущий старик со своей трубкой даже не оглянется на взрыв. Придется подождать, пока его козы не наедятся. Вот мы и живы, пока старик тюк топором, пых трубкой, а козы никогда не насытятся».